4 глава. К вечеру ветер поднялся, и качка стала значимее, загоняя несчастную компаньонку, только начавшую приходить в себя вновь за ширму. Луиза, убедившись, что она не умрет над тазиком, вернулась к чтению записей лорда Грейстака 24 мая 1792 год. Белен, Бразилия. «Хвала небесам! Я снова чувствую под ногами твердую землю». Наш побитый штормом корабль стоит в порту, выделяясь на фоне бригов, корветов и шхун своими потрепанными боками и оборванными парусами. Надо искать деньги на ремонт, но где их взять? Сегодня я ходил в представительство Банка Англии в надежде получить заем, но, увы, мне решительно отказали. Да, имя Грейстек им знакомо, но без поручительства отца они не готовы давать деньги. Думать, что я застрял здесь надолго, не хочется». Завтра схожу в другой банк, быть может, там мне помогут. Скучаю по вам, мои дорогие, уже отправил вам письмо. И очень надеюсь, что оно дойдет до дня рождения Луизы. Люблю тебя, мой ангел». 25 мая 1792 год. Белен, Бразилия. В представительстве банка Националь мне отказали, и в банке Швейцарии тоже. Кажется, эти банкиры все сговорились и не желают помогать попавшим в беду европейцам. К чему они тогда сидят здесь, я не пойму. Климат отвратительный, постоянная влажность и тысячи москитов. От них не спасает ни сетка, ни мази, которые продают здесь туземцы на каждом шагу. От реки несет гнилью и затхлой водой. Как бы мне хотелось очутиться сейчас в нашем саду, попивать прохладный сок и любоваться Средиземным морем. Родная моя, я держусь только ради тебя и Луизы. Вежливые отказы заставляют каждый раз скрежетать зубами от бессилия. 30 мая 1792 год. Белен, Бразилия. Вчера ко мне заходил капитан Бертучи. Он сказал, что люди ропщут, просят жалования. Мне нечего им дать. Капитан отличный человек, порядочный, и сказал, что моряки со Святой Софией хотят наняться на другие рейсы, но он возразил, что сначала поставит в известность меня. Храни, Господь, его честную душу. Я отдал ему почти все деньги, что у меня имелись, и отпустил с миром. Сегодня моя команда отчалила на корабле норвежского торговца. Я остался совершенно один в этом влажном аду, который по чьей-то жестокой насмешке зовется райскими джунглями. 12 июня 1792 год, Белен, Бразилия. Существует ли дно, ниже которого человек не может упасть? Потому что если существует, то я уже там. Лежу в самой грязной луже самого дурно пахнущего города мира. Силы заканчиваются, вера в хорошее тоже. Сегодня пойду к евреям, отнесу им часы и брелоки. Быть может, мне хватит продержаться еще несколько недель, и тогда в порт зайдет английский или французский корабль и заберет меня отсюда, хоть в долг, хоть гребцом на галерах. Только бы подальше отсюда. 13 июня 1792 год, Белен, Бразилия. Я снова и снова убеждаюсь в том, что я жуткий богохульник. И место мое в аду в самом его пекле. Стоило мне возроптать о своей судьбе, как она снова распахнула передо мной приветливо двери. Еврей, к которому я ходил вчера, едва узнав о моем бедственном положении, сказал, что постарается мне помочь. «Нет, мой ангел, не деньгами, как ты могла бы подумать. Он знает одного гринга, так здесь называют белых людей, который недавно искал работника на плантацию. Знаю, что ты сейчас скажешь, рабство — это ужасно. И будешь права, как бы сильно я не нуждался в деньгах, я никогда не смогу спокойно смотреть, как издеваются над людьми. А уж тем более быть заодно с рабовладельцами, но еврей сказал, что плантатор ищет не надсмотрщика». Что же, завтра я с ним встречусь. Быть может, это мой шанс вернуться к вам, родные мои. С нетерпением жду нашей встречи. 20 июня 1792 год. Вилла Санрайз, Бразилия. За неделю, что я не писал, накопилось столько новостей, что теперь я боюсь что-то забыть или упустить. Попробую писать по порядку. Встреча с плантатором состоялась, и, вопреки моим опасениям, мистер Кинг оказался приятным молодым мужчиной, полным амбиций и придерживающимся современных взглядов. Мы сразу же нашли общий язык и понравились друг другу. С первых же минут я сказал мистеру Кингу о своем отношении к рабству, на что он рассмеялся и уверил, что никаких контактов с рабами у меня не будет. Ему требуется секретарь, чтобы разгрузить его личного помощника мистера Орингтона. на которого навалилось чересчур много работы в последнее время. На плантации выращивают гивею, а она, как мне теперь известно, является прямым источником каучука. Свойства его исследовали относительно недавно, но уже ни у кого не возникает сомнений в его пользе для нашей промышленности. Мистер Кинг ведет переписку со многими владельцами фабрики, заводов, и его помощник попросту не успевает обрабатывать всю корреспонденцию. Он нанимает меня на год и за это время не только платит приличное жалование, но и положит неплохую сумму на счет в любом банке, когда основные сделки с самыми важными магнатами будут заключены. В любом случае, я остаюсь в выигрыше. Я знаю, мой ангел, что мы не рассчитывали расставаться так надолго. Но уверен, ты поймешь, что сейчас это единственный способ не только вернуться домой, но и заработать». Быть может, я тоже прикуплю себе участок земли в Бразилии, и со временем мы разбогатеем. Но это пока просто мечты. Дом мистера Кинга огромен и очень удобен. Несмотря на отдаленность, здесь есть такое несомненное благо цивилизации, как канализация. Возможно, ты улыбнешься этому, моя любимая София, но в Белене. я начал забывать о таковом. Мистер Орингтон, помощник мистера Кинга, прекрасный молодой человек». «Обаятельный, открытый и улыбчивый. Мы проводим вместе очень много времени, и я не жалею ни об одной минуте. Кажется, Господь, наконец, вознаградил меня за перенесенное страдания и лишение, и теперь все наладится. Люблю вас, мои девочки!» Луиза вздрогнула, отрываясь от чтения, и испуганно оглянулась. Но это была лишь миссис Пинс, заснувшая над тазом и уронившая его. До слуха девушки донеслось еле слышное чертыхание. Луиза отложила записи отца, устала, потирая переносицу. Мысли в голове скакали, как сумасшедшие, отплясывая причудливые танцы. Выходит, отец заработал свое состояние на каучуке и рабах. Ведь он сам написал, что все мамино наследство пропало. А мистер Орингтон? Что произошло в его жизни, отчего он стал затворником? Луизе показалось, что в дальнейших записях будет лишь новая масса вопросов и почти никаких ответов. Затушив свечу, она легла, прислушиваясь к мерному звуку швабры по полу за стенкой. Перед глазами вставали бразильские джунгли, и негры в белых штанах собирались деревья деревьев каучуковые плоды. Миссис Пин, казалось, совсем потерялась на фоне белой подушки, сливаясь с ней по цвету. Кружевной чепец с кокетливыми розовыми лентами обрамлял лицо, ставшее еще суше и худее. Кожа на остром носу так натянулась, что грозилась вот-вот быть проткнутой им. Луиза осторожно держала чашку с легким куриным бульоном, помогая компаньонке делать небольшие глотки. «Кажется, я, наконец, победила эту постыдную слабость», — прихлебываясь чашки, говорила миссис Пинс. «Право же, Луиз, не стоит так опекать меня!» Она произносила имя подопечной на английский манер, растягивая гласные. Поправлять компаньонку Луиза стеснялась, списав ее нежелание произносить французское имя на невинную прихоть. «Завтра мы выходим в открытый океан», – улыбнулась Луиза, протягивая миссис Пинс салфетку. «Если вам полегчает к вечеру, вы могли бы присоединиться к пассажирам за ужином». «Было непростительно с моей стороны отправлять вас туда одну, моя дорогая», – проворчала миссис Пинс, расправившись наконец с бульоном. «Молоденькой девушке не место среди такого количества мужчин, даже джентльменов. Там была миссис Бишоп», — напомнила ей Луиза. «Да-да, я помню, вы рассказывали мне об этой леди», — отмахнулась как от мухи миссис Пинс. Корабль нырнул в волну, не сильно качнувшись, и компаньонка охнула мгновенно, позеленев. «Я надеюсь, наше плавание благополучно завершится у берегов Америки». «Я, признаться, планировала передать вас в руки опекуна в целости и сохранности». «Вы полагаете, на корабле моей репутации может что-то угрожать?» – удивленно воскликнула Луиза. Мысль о том, что кто-то здесь может причинить ей вред, в голову не приходила. «Нет, конечно, Лаис, заверила девушку миссис Пинс, в очередной раз умилившись наивности своей подопечной. «Но все-таки будет лучше, если вы будете меньше времени проводить на палубе и больше в каюте». Спорить с компаньонкой девушка не стала. К тому же погода за бортом не располагала к прогулкам, а записки отца манили. Убедившись, что миссис Пинс ничего не нужно, она удалилась к себе, вновь погружаясь в жаркие бразильские джунгли. 30 октября 1792 год, плантация «Санрайз, Бразилия». «Надо же, я и не думал, что уже прошло столько времени. Любимая моя София, времени писать нет совершенно». Я завален интереснейшей работой, и, если честно, забыл и думать о том, что стоит вести дневник, как ты мне советовала. Жизнь на плантации бьет ключом, здесь постоянно что-то происходит. Вчера, например, из гостиной вытащили огромную анаконду, забравшуюся туда сквозь незакрытые двери. А неделю назад я чуть не наступил на мохнатого паука размером с мою ладонь. Джунгли вокруг дома живут своей жизнью, и я никак не могу к этому привыкнуть. У Кинга множество партнеров, письма от них привозят раз в неделю и выгружают в кабинете. Два дня у нас с Томасом уходят лишь на то, чтобы разобрать их. А после мы начинаем их читать и составлять ответы. Если честно, я не думал даже, что каучук может принести столько денег. Огромные счета, что мне приходится просматривать, действительно внушают уважение. Праздники на плантации проходят постоянно. Кинг – отличный хозяин, радушный и справедливый. Я ни разу не видел, чтобы он кричал на слуг или бил рабов. Он позволяет им отмечать все дни их святых, иногда присутствуя там лично. Мне тоже удалось побывать на паре таких праздников, и я потом несколько дней находился под глубоким впечатлением. 24 декабря 1792 год. Плантация «Санрайз, Бразилия». «С наступающим Рождеством тебя, мой ангел! Как бы я хотел быть сейчас рядом с вами!» Раскладывать подарки, смотреть, как кружится снег за окном. И готовиться к праздничному ужину. Здесь снега нет совсем. Очень жарко и душно, никогда бы не подумал, что сегодня сочельник. Зарядили тропические дожди, и на время работа по сбору каучука прекратилась. Поток писем тоже иссяк. Дороги размыло, и до плантации сейчас не добраться. Целыми днями мы сидим в гостиной и играем в бридж. или же просто рассказываем истории из своего детства. Знаешь, не устаю восхищаться Томасом и его силой духа. Он вырос в сиротском приюте Святой Магдалены в Италии. Представляешь, недалеко от Милана. Я сказал, что когда вернусь, обязательно поставлю свечу в этом приюте. На что Томас ответил, что лучше бы мне вместо этого спалить весь приют к чертям. Кинг нашел его там и забрал с собой в Бразилию. Кстати, Кинг тоже из бедной семьи вырос в фавелах Рио-де-Жанейро. Я не могу не восхищаться этими мужчинами. Они добились богатства, поднявшись с самого низа, безо всякой помощи знатного имени или капитала. 1 января 1793 год, плантация Санрайз, Бразилия. Сегодня вечером произошел один неприятный случай, и я до сих пор вспоминаю о нем с содроганием и недоумением. После ужина мы, как обычно, собрались в гостиной за партией в Бридж, когда за окнами раздались крики, заставившие нас оторваться от игры. Кинг вышел, а мы с Орингтоном остались. Я не смог совладать с любопытством, хотя, каюсь, то, что я увидел, едва ли предназначалось для моих глаз. На земле, перед входом, в грязи лежали три человека, а над ними возвышался гигантский мужчина». В руках его был кнут, а на спинах людей алели вздувшиеся полосы крови, которую смывал дождь. Кинг вышел на крыльцо и перекинулся несколькими фразами с гигантом. Я не слышал, о чем они говорили, но вскоре Кинг стремительно сбежал по ступеням вниз, выхватил кнут и начал со стервенением хлестать им по спинам несчастных, распростертых на земле. «Скажу тебе честно, я испугался». Я никогда не видел такой ярости. Он забил их до смерти, София. А потом, равнодушно отбросив кнут гиганту, вернулся назад. Я побоялся спросить что-то у Томаса, который, кстати, сказать все время, что длилось истязание бедных рабов, не сдвинулся с места, продолжая равнодушно тасовать карты. Я сейчас пишу это, а у самого мурашки по коже. Он действительно заставил себя бояться». 2 января 1793 год. Плантация «Санра» из Бразилия. Ночь спала очень плохо. Вздрагивал от каждого звука, впервые пришла на ум мысль, что мне стоит поскорее завершить свою работу и возвращаться домой. Кинг с утра был весело, струмно шутил и ничем не напоминал о вчерашнем происшествии. А мне неприятно находиться с ним в одном помещении. С трудом смог перебороть неприязнь и вести себя непринужденно. 15 января 1793 год, плантация «Санрайз, Бразилия». Перечитал предыдущие записи, знаешь, София, по прошествии времени случай с избиением рабов уже не кажется мне таким страшным. Кинг объяснил, что это были воры, пытавшиеся украсть у него деньги. «Мне кажется, что владелец такой большой плантации обязан поддерживать порядок и не делать поблажек никому». Воровство должно быть строго наказано, иначе сотни рабов начнут вести себя так же. А это будет крах всей плантации, всего дела, на которое положено столько сил и денег. 22 февраля 1793 год. Плантация «Санрайз», Бразилия. Сегодня я впервые объезжал плантацию с Томасом. Она воистину огромна. Деревья гивеи тянутся ввысь, сотни рабов ходят меж стволов, Разрезая кору, подставляя сосуды под тягучий сок, который здесь не стоит ничего, а за пределами плантации обратиться в золото. Я даже представить себе не мог, сколько на самом деле людей трудится здесь. Их тысячи. Я спросил у Томаса, кто был тот гигант. Он нахмурился и поначалу отвечать не хотел, но я настаивал. В итоге он сдался и все мне рассказал. Гиганта негра зовут Саиб, он нубиец и лучший надсмотрщик за рабами, которые есть у Кинга. Он безжалостен и беспощаден, а еще верный как пес. Кинг спас его, выкупив на невольничьем рынке, где тот стоял на потеху толпе голый, и каждый мог кинуть в него камень, чтобы проверить его силу и выносливость. Хозяин хотел показать, что нубийцы самые лучшие работники и умирают позже остальных. Кинг купил его полуживым, выходил и поставил надзирать за рабами. Томас говорит, что Саиб жизни готов отдать за хозяина. «Знаешь, София, в Кинге собрано столько противоречий, что это заводит меня в тупик. То он великолепный друг и хозяин, то хладнокровный убийца. Не знаю, хочу ли я выяснить, каков он на самом деле». 17 апреля 1793 год. Плантация «Санрайз», Бразилия. Как бы я ни пытался уверить себя, что убийство рабов оправдано, неприятный осадок остался. Я начал замечать то, что ранее казалось мне незначимым и недостойным внимания. Например, что все рабы в доме – мужчины. Не знаю, почему, ведь на плантациях я видел немало женщин. Или то, что они периодически меняются, куда они исчезают. Вчера спросил у Томаса, в ответ тот лишь печально улыбнулся и покачал головой. «Но даже не это настораживает меня все сильнее». Я нашел несоответствие в количестве рабов на плантации, их смертью и приобретением новых. Их явно больше, но ведь они не могут умирать в таком количестве. Попытаюсь во всем этом разобраться, хотя мой инстинкт самосохранения буквально кричит о том, что лезть туда не стоит. 2 июля 1793 год. Плантация Сандра из Бразилии. «Здравствуй, мой ангел, моя любимая София». Как давно я просто не говорил с тобой и не обращался к тебе даже в мыслях. Как вы там, мои девочки? Луиза наверняка так выросла, что я ее не узнаю. Сегодня мне очень грустно. Я как никогда чувствую свою оторванность от вас, мои дорогие. Мое расследование зашло в тупик. Я отчетливо понимаю, что люди умирают на плантации «Санрайз» непрерывно. 28 октября, 1793 год. Плантация Санра из Бразилия. Правда, открывшаяся мне столь ужасно и опасно, что даже думать о ней страшно не то что знать. Разбираясь в очередной кипе корреспонденции, я наткнулся на знакомое имя. Кто-то в Англии имел дела с Кингом, и это меня чрезвычайно заинтересовало. Письмо было открыто, и я прочитал его, к добру ли, к худу ли, судить поздно. Речь в нем шла о крупной партии алмазов, которые англичанин должен был получить. Алмазы, вот в чем дело. Каучук, несомненно, приносит прибыль на основной доход алмазы. Добыча их в Бразилии строго регламентируется, и я подозреваю, что Кинг ворует их у короля. Неужели Томас тоже в этом замешан? 18 ноября 1793 год, плантация «Санрайз», Бразилия. С каждым днем я нахожу все больше и больше доказательств того, что Кинг преступник. На самом деле, плантация «Санрайз» — это прикрытие незаконной деятельности. Где-то в глубине бразильских джунглей находятся копи, в которых ведутся разработки. Там, в бесчеловеческих условиях, гибнут люди, и всем вокруг на это наплевать. Я слышал два дня назад разговор Саиба с одним из слуг. Он грозил, что отправит его на рудник в случае неповиновения. В чем именно он должен повиноваться? Так много загадок. Меня не отпускает чувство, что я залез не в свое дело, причем очень глубоко. Мне надо бежать отсюда, бежать как можно скорее. На мои осторожные упоминания о том, что контракт подошел к концу, Кинг лишь отшучивается, кажется, он начинает что-то подозревать. Помоги мне, Господи, вновь обрести семью, увидеть вас, мои любимые девочки. 19 декабря, 1793 год. Плантация Санра из Бразилия. «Я был прав, моя дорогая, я был прав во всем. Кинг — бездушное чудовище, которое не только отправляет сотни людей на смерть, не только ворует у Португалии алмазы, он получает удовольствие, убивая людей. На его глазах их мучают, пытают, иногда режут на части. Не знаю, зачем пишу все это, просто хочу выговориться, скорее всего. Об этой страсти Кингом не рассказал Томас, он же пообещал помочь мне с побегом». Мы покинем плантацию в канун Нового года. Кинг как раз собирается посетить губернатора в его поместье. Идеальное время для побега. Томас пообещал подготовить все. Не понимаю, зачем он это делает, ведь Кинг спас его. Что ж, каждый имеет право на тайны, тайны Томаса я узнавать не буду. 13 марта 1794 год. «Борт императора Карла, Атлантический океан». Не верю, что снова могу писать. «Мой ангел, я еду к вам». Страшно вспоминать наше лихорадочное бегство под джунглям. Я был ранен и несколько недель пролежал в Белении в самых гнусных его фавелах. Со мной неотлучно находился Том, я никогда не смогу отплатить ему за то, что он для меня сделал. Люди Кинга искали нас почти два месяца, но в конце концов смирились и ушли». Видимо, решили, что мы уплыли или же сгинули в джунглях. На память о полутора годах, проведенных на плантации «Санрайз», я унес пулевое ранение и опасное знание о том, что в английском правительстве наживаются на контрабанде алмазов. Есть у меня еще небольшой подарок, который преподнес мне Томас. Мы расстались с ним в порту Белена, он садился на корабль, уходящий в Соединенные Штаты. «Увижу ли я когда-нибудь его, моего друга, что спас мне жизнь?» — Не знаю. Зато совсем скоро я увижу вас, мои любимые девочки. я очень счастлив, что все, наконец, закончилось. Бережно сложив письма, Луиза внимательно присмотрелась к бумаге, отмечая на ранних записках незамеченные ранее водянистые разводы. Удивительная история отца повергла ее в состояние, близкое к шоку. Она словно посмотрела на любимого, спокойного и уравновешенного лорда Грейстока, Совершенно другой стороны. То, через что ему пришлось пройти, ставило его на один уровень с непревзойденными героями сэра Вальтера Скотта. Ее всегда невозмутимый отец, оказывается, пережил такие невероятные и опасные приключения. И Томас Орингтон. Значит, они познакомились еще тогда на плантации. Но почему же в их семье ни разу не упоминался тот, кто спас жизнь графу?